Часть вторая. После этого Редвуд стал проводить большую часть своего времени у окна. Но улица немного могла сообщить ему о жизни внешнего мира. Очень тихая. Всегда в этот день она была тише обыкновенного. Изредка проедет кэп или пройдет разносчик, появится один или два прохожих, ничем не замечательных, пробежит, играя группа детей, пройдет нянька с ребенком или кухарка за покупками. И больше ничего. Появлялись люди и на правой, и на левой стороне улицы, а сверху ее и снизу, но у каждого из них, очевидно, были только личные интересы. Заметив, что дом Редвуда отцеплен полицией, иные из них переходили на другую сторону, над которой из соседнего сада нависали листья гигантского лопуха, а иные подходили к полисменам и спрашивали, в чем дело. Противоположный дом номер 37 казался нежилым. Один раз в окне третьего этажа, вероятно в спальне, показалась головка молодой горничной. Редвуд стал делать ей знаки. Сначала она заинтересовалась этим и начала со своей стороны сигнализировать что-то непонятное, но потом, заметив полицию, отвернулась и скрылась. Потом из подъезда номер 37 вышел старичок и, не глядя в стороны, пошел направо. В течение десяти минут На улице была только одна кошка. После полудня в соседней большой улице послышались крики газетчиков, но никто из них не завернул в тот переулок, где стоял дом Редвуда, из чего последний понял, что полиция туда не пропускает. Он попробовал открыть окно, но был остановлен полисменом, стоявшим снаружи. На приходской колокольне часы пробили двенадцать, потом после бесконечного промежутка – час. Редвуду принесли завтрак. Он съел несколько кусков, выпил довольно много виски и перешел опять к окну. А время тянулось страшно медленно, и в конце концов он заснул. Проснулся он от каких-то отдаленных ударов или толчков. Стекла дрожали, как при землетрясении, но продолжалось это всего с минуту, а затем все затихло, потом вновь возобновилось и, наконец, прекратилось совершенно. Вообще все это было так неясно, что Редвуд не мог понять, действительно ли он что-нибудь заметил, иначе что бы могло это значить? Через минуту, усомнившись в том, что он действительно слышал это дрожание, он начал вести сам с собой бесконечный разговор. В сущности, за что его отставали? Катер вот уже два дня, как стал во главе Министерства. Должно быть, это он начинает вырывать с корнем гигантскую крапиву. Вырывать крапиву? Его крапиву? Но как же Каторгам к этому приступит? Он человек религиозный, а потому не может же без всякой причины прибегать к насилию. Вырывать крапиву. Может быть, Катергам намеревается выслать принцессу из пределов Англии. Тогда, конечно, молодому Редвуду придется пережить много неприятностей. Пожалуй, даже... Но все-таки за что же арестовали его отца? Зачем держат отца в неизвестности относительно судьбы сына? «Надо думать, тут что-нибудь иное, какие-нибудь более решительные меры. Может быть, они хотят арестовать всех гигантов сразу и расставить их по тюрьмам?» На подобное насилие был намек в избирательных фичах, а потом... Старика Костера тоже должно быть схватили. Каторгам религиозный человек. Редвуд постоянно обращался к этой мысли. В глубине его сознания... На том черном занавесе, который скрывал теперь от него весь окружающий мир, ярко выделялись написанные огненными буквами два слова. Редвуд настойчиво не хотел обращать внимания на эти слова, но они сами лезли в глаза, сами навязывались сознанию. «Поголовное истребление» — не мог, наконец, не прочесть эти слова старый Редвуд. Нет, это невозможно. Положительно невозможно. Катаргам — человек религиозный и образованный». Неужели Катергам на это решился? Да и кроме того, уже поздно. Сколько лет прошло. Гигантизм укрепился, даже стал подавать блестящие надежды. Рэдвуд вскочил расхаживая большими шагами по комнате, бормотал про себя. Нет, нет, нет, это невозможно. Род человеческий еще не совсем взбесился. Невозможно, немыслимо, бессмысленно. Какая польза убивать людей, гигантов, когда гигантизм укоренился в низшей природе? Нет. «Эту мысль надо отбросить», — проговорил Редвуд вслух. «Положительно надо отбросить. Поголовного избиения гигантов быть не может». Проговорив эту тираду, старый Редвуд вдруг остановился. «Что это такое?» На этот раз ошибиться было нельзя. Стекла в окнах, несомненно, дрожали от каких-то глухих, отдаленных ударов. Редвуд бросился к окну и выглянул на улицу, причем тотчас же убедился, что слух его не обманывает. В противоположном доме, очевидно, тоже все что-то слышали. Из окна спальни верхнего этажа дома номер 35 какая-то женщина, а из окна гостиной этажом пониже какой-то мужчина с видимым беспокойством высунулись и оглядывались по сторонам. Видно было также, что полисмен, стоявший на улице, тоже что-то слышал. «Пушки!» — сказал Рэдвуд, отходя от окна, и после нескольких минут размышления повторил. «Это пушки!» в эту минуту ему принесли чай, очень крепкий, какой он любил. Должно быть, посоветовались с его экономкой. А вот Редвуд не мог уже усидеть на месте, а стал ходить по комнате. Ум его сделался теперь способнее к последовательному размышлению. Комната, в которой он находился 24 года рядом, служила ему кабинетом. Меблирована она была еще к его свадьбе, и с тех пор обстановка почти не менялась. В углу, боком к окну, стоял огромный и весьма сложный письменный стол со множеством шкафчиков, ящиков и перегородок. Перед столом вертящийся стул и такая же вращающаяся этажерка для книг. Сзади стула по стене шли полки с рядами карточек, обозначенных буквами алфавита. А у бронзового камина стояла мягкая кушетка. Турецкий ковер ярких цветов. Шитые шелком портьеры да электрические лампы, поставленные из места старинных керосиновых, составляли единственную новейшую прибавку к первоначальной обстановке кабинета. Однако причастность Редвуда к пище богов оставила много следов в этой комнате. На одной из ее стен на высоте человеческого роста в несколько рядов были развешаны фотографические снимки с молодого Редвуда, сыновей Костера и других детей пищи в разных возрастах и в различной обстановке. Даже наивное лицо молодого кадриса нашло себе место в этой коллекции. В углу на особой подставке стоял сноп гигантской луговой травы из Чизинг-Айрбрайта, а перед ним на полке лежали три пустые головки гигантского мака, величиной с большую шля. Прутья занавесок состояли из стеблей травы. Наконец над камином висел в виде украшения громадный череп гигантского Борова из Окхима. Походив по комнате, Редвуд остановился перед фотографическими снимками, в особенности перед портретами своего сына. Они напоминали ему бесчисленное множество вещей, уже позабытых. Воспоминания о первых годах существования пищи, о нерешительном Бенстингтоне, о кузине Джен, о Костере, разрушающем ночью экспериментальную ферму. Все это воскресло в его памяти, как яркий солнечный диск. Затем он вспомнил гигантскую, детскую первые фразы молодых гигантов, первые появления их привязанности. Все это он видел сквозь бинокль, вдали, но с яркими и резкими очертаниями. И затем вдруг непреодолимо всплыла мысль о том, что вот теперь за тем черным занавесом, который отделяет его от внешнего мира, за этим проклятым молчанием, Сын его, молодые Костеры и другие первенцы Великого Открытия, знаменующего собой начало эры гигантов, сражаются, может быть, за свою жизнь. В настоящую минуту, быть может, сын его улежит уже побежденный, раненый, мертвый. Редвуд отскочил от фотографии и прошелся по комнате. «Этого быть не может!» — воскликнул он. «Этого не может быть! Это не может кончиться таким образом!» Ужасный крик, слишком часто срывавшийся с человеческих уст, который еще бесчисленное множество раз вновь с них сорвется, прежде чем люди наконец поймут, что надо делать. Этого не может быть. Но что это такое? Редвуд остановился, как скопанный. Теперь уже не только стекла дрожали, но весь дом точно шатался на фундаменте. Редвуду показалось, что какой-то удар раздался над самой крышей. Затем послышался звон разбитых стекол, падающих на улицу, и, наконец, наступила тишина, нарушаемая только толпотом людей, бегущих мимо окон. Этот звук привел в себя Редвуда. Он бросился к окну, которое оказалось разбитым вдребезги. Сердце старика забилось. Он чувствовал, что наступает кризис, нечто окончательное, разрешающее. А тут опять явилось сознание своего бессилия, Проклятый занавес как бы еще плотнее сомкнулся перед его глазами. Из окна он мог видеть только то, что уличный фонарь перед домом не зажжен, и что на небе, к юго-востоку, виднеется легкая колеблющаяся красноватое зарево. какого нибудь особенного движения, звуков, криков тоже не было, так что ничто извне не могло объяснить старику таинственного значения только что происшедшей катастрофы. Зарево колебалось, то усиливаясь, то почти исчезая. Когда оно исчезало, то Редвуд начинал сомневаться в его существовании, а когда усиливалось, то он старался разгадать его значение. Целую ночь он провел в этом занятии. По временам ему казалось, что он видит даже языки пламени пожара, а иногда ему казалось, что это даже не зарево, а просто обыкновенное отражение уличных огней большого города. Окончательно исчезло оно, только потонув в утренней заре. Что это значит? Наверное, пожар близкий или далекий. А между тем трудно сказать, был ли это дым или просто облака плыли по небу. Около часа ночи над местом пожара по небу заходили лучи прожектора, и это продолжалось до самого утра. Что это могло значить? Решение таких вопросов занимало Редвуда всю ночь. Но к окончательному результату он прийти не мог за недостатком данных, так как никаких других звуковых или световых явлений за всю ночь он не заметил. Слышались, правда, неподалеку крики, но это могли быть крики пьяной компании на соседней улице. Так и не погасив лампы, он стоял у разбитого окна. Его черный силуэт, очевидно, изрядно надоел сторожевому полисмену и тот время от времени поднимал голову и уговаривал своего пленника прилечь. Всю ночь просидел Редвуд у окна, наблюдая небо, и только на заре, уступая усталости, решился лечь на кровать, поставленную для него между письменным столом и камином, перед углями, слабо мерцающими под черепом гигантского борово.